— Суд! — Да вы сами посмотрите, ведь в договоре все четко прописано. Сабу Заран абсолютно не скрывал своей усмешки, насмешливо глядя прямо в глаза с трудом сдерживающей себя в руках молодой женщины, которая попала в его ловушку. — Если мы сейчас позволим ей не оплачивать эти долговые обязательства, то что будет дальше? — Да, она подписала этот договор даже не глядя, какая там стоит сумма. Разве инженер в этом виноват? Он явно просто ошибся. Поставил на пару нулей сумму больше. Но ты же подписывала этот договор. Значит, точно видела эту сумму. И если согласилась с ней, то будь добра заплатить. Я требую, чтобы она стала должником, так как из-за нее пришлось собирать собрание вольных капитанов. А это все-таки ваша потеря времени. Вы хотели заниматься своими делами. Кто-то хотел расслабиться и отдохнуть, приняв какие-нибудь вещества, расширяющие сознание. И вместо этого вам приходится торчать здесь и слушать все это. Я призываю всех капитанов признать мою правоту. Пусть она ответит за свои действия. И я считаю, что долг она должна была заплатить сразу же. Нет денег? Отдай корабль. Нет, она этого не захотела. Начала настаивать на суде. — Хорошо, ты получишь суд. Должник должен ответить. Тем более вы посмотрите на то, что происходит у нее в команде. Члены команды разорвали все договора с ней. Большая часть команды уже покинула борт ее судна. А о чем это говорит? А о том это и говорит, что эта дамочка явно была замечена уже неоднократно в подобных мошеннических действиях. И она явно вообще не собиралась платить инженеру. Кто-нибудь из вас был настолько глуп, чтобы не посмотреть на сумму в договоре? Нет, вы все десять раз перепроверите эту сумму, прежде чем поставить свой идентификатор. Она же ее даже не проверила. О чем это говорит? А говорит это как раз таки о том, что она банально хотела обмануть инженера, так как она не собиралась ему ничего платить. И я сейчас требую признать ее моим должником не просто из-за того, что выкупил ее долговую расписку, и теперь она у меня в руках, а именно из-за того, что благодаря ее действиям может пострадать инженер, который является тем разумным, к которому рано или поздно мы все приходим за помощью. Если мы сейчас не примем его сторону, то что будет дальше? Когда мы в следующий раз придем к нему за помощью, он уже на законных основаниях поднимет цены». «А кому это надо? Подумайте и примите свое решение. Каким бы оно ни было, я его приму». Наконец-то, закончив свою речь, хитрый республиканец смог сесть на свое место, уже удовлетворенный тем фактом, что вольные капитаны в большинстве своем согласно кивали головами в ответ на его слова. «Ну, действительно, почему они должны поддерживать ее? Они ведь не знают того, кто она на самом деле». А эта девчонка вообще-то была родом из довольно серьезного рода граждан республики Хагдан, которые имеет довольно приличное средство. Если она станет здесь его рабыней, то сам сабузаран получит возможность влиять даже на ее семью. Ведь такого позора они ей не простят. Тогда она будет вынуждена сама ему помогать. Например, с помощью ее связей в семье можно будет попытаться выкупить тот же линейный крейсер, Или линкор республики хотя бы четвертого поколения? Лучше, конечно, было бы пятого. Но этот корабль будет очень сложно обслуживать на данной территории. Да и четвертое поколение довольно неплохо себя зарекомендовало за все время своего существования. Тем более, что в четвертом поколении есть такие корабли, аналогов которым до сих пор нет во флоте республики. Например, имеется в виду тяжелый линкор проекта «Бзарга». Этот корабль длиной в 3 километра обладает очень мощной броней и имеет вооружение в виде двух сверхтяжелых плазменных орудий. Да, кто-то скажет, что он мог быть вооружен, например, и 8 тяжелыми орудиями. Все-таки тогда он был бы более эффективен. Не скажите. Эти сверхтяжелые орудия по своему классу приближаются к орудиям мобильных баз. Этот корабль очень мощный, хотя и медлительный. Но одно его появление в звездной системе, даже защищенной минными полями, даст понять, что прибыл хозяин. Этот монстр, кстати, до сих пор в некоторых боевых платах использовался как флагман. Этот корабль действительно был очень опасен, а его активное силовое поле, модернизированное за счет замены более современным оборудованием, было очень сложно пробить. Но ввиду своего уже морального устаревания... Он в последнее время стал сниматься с вооружения, и можно было бы заполучить что-нибудь, а такая... Дело в том, что у этой дамочки ее дед был заведующим такими стратегическими складами хранения военного имущества и мог бы списать какой-нибудь такой корабль всего за полцены. Конечно, другой бы рассчитывал хотя бы на бесплатное получение такого подарка, Но пока что лучше наглеть меру, иначе плохо закончится такой замысел. Надо же было этой дурочке так глупо попасться, — мысленно усмехнулся он, когда женщина поднялась со своего места и попыталась снова доказать свою невиновность и тот факт, что сумма в договоре ранее стояла гораздо меньшая. Только вот вряд ли это у нее теперь получится. Как она это докажет? И для этого надо было быть внимательнее к договору. Она же решила, что раз в договоре стоит сто тысяч, то ничего другого там быть просто не может. Глупость. Этот вопрос можно решить и даже достаточно быстро. К тому же инженер был на его стороне. Их было двое против нее одной. В данном случае не зря это соотношение упоминается. Она могла бы позвать своего помощника. Но помощник был заинтересован в решении такого вопроса в ее пользу. так что тут как ни смотри, перевес был на их стороне. К тому же команда опытного интригана старательно обошла всех вольных капитанов и членов их команд, распространяя слухи о том, что эта дамочка уже неоднократно участвовала в подобных махинациях. И не только. Так что ее теперь надо наказать. И пусть все думают, что виновата именно она. Тогда весь суд обратится ему на пользу. И даже если капитана не признают ее должником, эта дамочка все равно будет в минусе, так как, согласно этому документу, ей придется вернуть ему минимум 10 миллионов кредитов. А ведь все обошлось ему всего лишь 500 тысяч и долговую расписку, которая у него была со стороны этого инженера. Выгодная торговля. Что тут можно поделать? Но это сейчас не суть важно. Важно сейчас дождаться, что будут говорить капитаны, и будут ли они вообще что-либо говорить, ведь тут и так все понятно. Как Сабу заранно рассчитывал, к этой дамочке никто даже прислушиваться не стал. Вольные капитаны тихо переговаривались между собой, да и в основном почва была заранее уже подготовлена. Однако появление одного разумного все же заставило республиканца насторожиться, хотя присутствие тех же мзинов его не беспокоило. Эти коты-переростки никогда не вмешивались дела голокожих разумных. Только тогда, когда это все касалось их самих, тут же все было по-другому. Тем более, что самка сама сунула свой нос куда не следует. Так что решение котов тоже было явно на его стороне. Тут же дело было в другом. Прямо напротив старого опытного республиканца сидел странный паренек. Судя по всему, он тоже являлся вольным капитаном. Вот только сам республиканец его никогда не видел. Более того, рядом с этим пареньком металлическими статуями в своих тяжелых доспехах застыли четыре бойца, словно под копирку сделанные. Судя по всем признакам, это были штурмовики, или даже хуже того, полные модифектанты. А с этими бойцами даже коты не справятся Причем сразу стоит отметить, что они пришли сюда в полном обмундировании и даже с вооружением. Попытавшись обратить внимание на этот нюанс со стороны распорядителя, сабузаран получил от того непонимающий взгляд. «Я не понимаю, что вас беспокоит», — пожал плечами этот разумный, всего лишь покосившись на молодого паренька, которому рановато было быть вольным капитаном. «Он капитан собственного корабля». Пришел сюда со своей группой поддержки. Отвечает за их действия тоже он. Так что тут все законно. Вас что-то не устраивает? Попробуйте заявить официальный протест, если получится. Поэтому в этот раз республиканцу пришлось отойти не солоно хлебавший Но сейчас он сосредоточился именно на том факте, что уже охрипнув от попыток доказать свою правоту, эта наглая девчонка просто махнула рукой и села на свое место. Победа была за ним, ведь когда распорядитель встал и начал по очереди опрашивать вольных капитанов, те молча отмахивались от него, явно демонстрируя ему тот факт, что им и так все понятно. Так что что-то спрашивать или говорить никто из них не собирался. Значит, победа за ним. Все. Эта девчонка теперь у него в руках. ничего было ей вообще сюда соваться. И зачем только она это сделала? Острых ощущений захотела, свободу получить захотела. Может быть, она захотела что-то доказать своему отцу и деду? но ну что же, надо ее поставить на место и показать, что в этом мире она никто. Ее место возле люльки с ребенком, и не более того. Итак, последнее слово за капитаном корабля «Сюрприз». Опросив всех капитанов, распорядитель повернулся к этому самому мальчишке, Который, криво усмехнувшись, медленно поднялся со своего места, явно демонстрируя всем присутствующим тот факт, что хочет что-то сказать. Совсем глупец, что ли? Он слишком молод, чтобы пользоваться здесь хоть каким-то авторитетом. Да и что он может сказать? Так, может, разве что спросит, как же все это случилось? Но ему уже все объяснили, так что его и слушать не стоит. «В первую очередь я хотел бы спросить у присутствующих капитанов о том, куда они все смотрят». Неожиданно разрядился странной и весьма пространной речью этот парень, заставив вздрогнуть всех присутствующих, включая сюда и самого республиканца, и даже Мзинов. «Перед вами два мошенника, банально превращают в раба вольного капитана, такого же, как и вы». «А вы молчите?» А что вы будете делать, когда сами окажетесь на месте этой женщины? Вы точно так же будете хрипеть, доказывая свою правоту. Но вас никто слушать не будет. А знаете почему? Потому что вы сейчас сидите и молчите. Вы делаете вид, что все нормально. У вас перед глазами есть этот самый договор. Договор, который она подписала своим идентификатором. Но никто из вас, хотя все и имели эту возможность, Не обратил внимания на него и не попытался рассмотреть поближе. Ведь даже и последнему дараку понятно, что этот договор полностью поддельный. Посмотрите на него внимательнее. «На что вы все смотрели? На идентификаторы капитана-инженера? Да, они настоящие. Эти электронные подписи подделать не получится». «Но зачем это делать? Посмотрите на сам документ». Посмотрите сначала на дату подписи документа. Что мы видим? Дата стоит четкая и понятная. Но если вы обратите внимание на сам документ и дату его формирования и сохранение изменений, то вы увидите, что этот процесс произошел позже той даты, когда эта женщина зафиксировала его своим идентификатором. То есть этот самый инженер уже после того, как получил подписанный договор, подкорректировал его, внеся в него нужные ему изменения. Если вам интересно, то могу сказать, что в метаданных этого документа имеется сохраненная информация о том, что именно происходило. И что мы там увидим? А мы увидим то, что этот умник общей сумме в 100 тысяч, которая там была прописана, цифрами добавил еще пару нулей. в результате получив цифру в виде 10 миллионов. Интересно было бы посмотреть на все ваши глаза, когда вы обратитесь к этому же мошеннику за ремонтом, и он вам точно так же подсунет поддельные договора. А потом вы будете точно так же бегать и кричать, пытаясь доказать свою правоту. Только вас слушать никто не будет. Точно так же, как вы не слушаете ее. К тому же мне хотелось бы знать главный фактор. Почему в этом договоре, как делается в обычных стандартных договорах, нет пункта, где прописана сумма оплаты прописью? Может быть, поэтому ее и нет, потому что ее было бы и сложнее отредактировать. И сделать подходящей под эту мошенническую схему все-таки 100 тысяч прописью заменить словами 10 миллионов будет гораздо сложнее, чем дописать два нуля. Сейчас я вижу перед собой двух мошенников. Инженера, который на своих услугах решил нажиться сверх положенного ему, и второго красавца, который явно подбил перо на это дело. А давайте сделаем так, чтобы узнать истинную правду. Это, конечно, все мое сугубо личное мнение. Но я предлагаю сделать так, чтобы убедиться в том, что здесь нет никаких мошеннических действий, Я предлагаю провести допрос участников этой ситуации при помощи специальных препаратов, которые развяжут им язык. Чтобы не зацепить чего-то лишнего, предлагаю задавать только вопросы, касающиеся именно этого дела. Вы, возможно, заинтересуетесь и спросите у меня о том, почему я хочу так глобально подойти к этому вопросу, а я отвечу: я не хочу оказаться на ее месте. Я не хочу, чтобы какой-нибудь мошенник, вроде этого же умника или инженера, меня захотел так обмануть, воспользовавшись тем, что я ему излишне доверяю. Поэтому я и предлагаю именно такое решение вопроса. Мы же все хотим узнать правду? Или же вам все равно? Тогда не удивляйтесь по тому, когда вас точно так же сюда приволокут и будут судить. Всех вас одного за другим. И все только потому, что эти мошенники сделают это один раз. Документ договора явно поддельный, и я это прекрасно вижу. Проверьте сами, кто мне не верит. А чтобы вообще развеять все эти сомнения, я и предлагаю провести такой вот допрос. И я думаю, что этот вопрос должны решать отнюдь невольные капитаны, а семьи, управляющие этой станцией. Ведь в данном случае эти мошенники нанесли вред авторитету именно этой вольной станции. Например, если здесь есть такие мошенники, то я здесь уже появляться не хочу. Какой мне смысл сюда что-то вести, здесь что-то продавать и даже покупать, если я не могу никому здесь доверять? Вы сейчас едите все, и ни у кого из вас не возникло никаких сомнений? «А кто-нибудь из вас пытался посчитать сумму услуги, которую этот инженер оказал вольному капитану? Никто из вас не задумывался о том, что 10 миллионов за то, что он якобы сделал, это многовато?» «Он что, ей все двигатели на новые поменял? Полный ремонт двигательной системы сделал? Глобальный ремонт на борту корабля провел?» «Нет». «Профилактика двигателей и техосмотр. Все!» И за это он в договоре поставил 10 миллионов. Это что за цены такие? Вы хоть бы задумайтесь над этим. И я прошу всех внимательно проверить документ договора. Проверьте его, пожалуйста, так, как проверяли бы свой собственный. Ведь в данном случае, как я уже сказал, любой из вас может оказаться на ее месте. Любой! А мое мнение таково. Это два мошенника, которые хотят просто ограбить вольного капитана. И именно их и надо наказать. Каким бы этот специалист инженером ни был, но за мошенничество надо отвечать. Поэтому мое предложение таково. Кто сомневается, голосуйте за то, чтобы провести допрос всех участников этого дела под спецпрепаратами. И тогда мы правду узнаем. Гробовая тишина была ответом этому молодому пареньку. А сам сабузаран просто закашлялся, когда понял, что еще при первых словах этого парня банально задержал дыхание и так и сидел, не дыша, пока тут не закончил свою яростную речь. Честно говоря, республиканец банально не ожидал того факта, что кто-то из вольных капитанов, тем более такой молокосос, обратит внимание на некоторые нестыковки в договоре, Тем более, что всем вольным капитанам обычно было плевать на такие подробности. Этот же наглец буквально разнес пух и прах все это дело и открыто заявил о том, что видит перед собой двух закоренелых мошенников. Преступниками их называть никто не собирался. На территории фронтира буквально каждый первый был преступником, каждый второй — мошенником. Но были некоторые правила, которые приходилось учитывать. И он не зря сказал про авторитет станции. Если вольные капитаны будут знать о том, что на территории этой станции их обманывают, то они действительно уйдут в другие сектора, и тогда эта станция очень быстро попадет под влияние пиратских кланов. И естественно, что представителям семей, правящих на этой станции, подобное стечение обстоятельств было просто ни к чему, и краем глаза резко вспотевший республиканец Заметил, что возле распорядителя, уже словно из воздуха, появилась четверка сотрудников службы безопасности станции. Явно для того, чтобы задержать мошенников. — Что теперь делать? — тихо прохрипел сквозь зубы инженер, раздраженно посмотрев на своего товарища по этому делу. — Ты это придумал и втянул меня сюда. Вот ты и расхлебывай. Заткни его, как хочешь. Но если они ко мне подойдут с этим инъектором, я им сам все расскажу. Я не хочу из-за этих препаратов в растения превращаться». «Ты что, полный идиот?» — заскрипел в ответ зубами Сабу Заран, понимая, что весь его план сейчас просто рушится из-за какого-то молокососа, который сунул свой нос глубже, чем это надо было сделать. «Ты что, не понимаешь, что нас с тобой после этого в шлюз бросят. Мы должны держаться вместе и стоять на своем». Никто не поддержит это решение про препараты. Ты что, не видишь? Все капитаны на нашей стороне, все они. Но все оказалось не так радужно, так как в этот момент что-то прорычав, поднял лапу капитан линкором Зинов, и распорядители коротко ему кивнули. Фиксируя один голос в пользу капитана Сюрприза, провести допрос под препаратами, подтвердил он решение капитаном Зинов. И снова начал опрос вольных капитанов, которые в этот раз явно задумались. После такой пространной речи молодого паренька, буквально ткнувшего их всех носом в те факты, которые они все просто пропустили мимо своего внимания. Кто еще за такое же решение вопроса? Сразу говорю, руководство станции приняло решение, что действительно было бы неплохо выяснить подробности этого дела. И самый простой способ этого решения — допрос под препаратами. так что допрос все равно состоится. Но решение Совета Вольных Капитанов необходимо для соблюдения законности. Сабу Заран тут же попытался возмутиться, но его тут же заткнули уже стоявшие за его спиной сотрудники службы безопасности станции, и он ничего не смог поделать. Члены его команды, которые находились здесь же в зале, тут же куда-то испарились, так как, видимо, понимали всю величину угрозы. Скорее всего, они бросились на борт корабля, чтобы успеть забрать свои вещи и уйти на станцию, так как, судя по всему, этот корабль будет реквизирован в пользу пострадавших. Более того, сам инженер уже начал ругаться в голос, не скрывая своих эмоций, и когда капитаны один за другим стали вставать и подтверждать, что тоже согласны на этот самый допрос, он банально не выдержал. Резко подскочив со своего места... Инженер завопил о том, что он тут ни при чем. Этот договор и сам план подобных действий ему подсунул Сабу Заран. Значит, ему и ответ держать за это дело. Сам он тут тоже пострадавшая сторона. Когда-то республиканец загнал его самого в долги, и теперь ему просто приходилось отдавать долг по мере своих возможностей. Этот разумный сам захотел долг получить таким образом. А учитывая грабительские проценты... которые были прописаны в договоре, инженеру ничего другого не оставалось, как банально подчиниться. «Я думаю, что все это чушь», — опять медленно поднялся со своего места этот проклятый мальчишка, которого старый республиканец уже был готов удавить собственными руками, если бы ты тянулся до его шеи. «Если ты его должник, то должен был понимать, куда идешь, и вместо того, чтобы участвовать в этой мошеннической схеме, Ты должен был обратиться за помощью к руководству станции. Это их обязанность следить здесь за порядком. Мошенника призвали бы к ответу, а твой долг списали бы. Но ты решил, что тебе проще так поступить. Сколько ты на этом деле заработал? Миллион? И долг тебе списали. А теперь ты кричишь, что кругом все виноваты. Кроме тебя, несчастного? Нет, дорогой мой, тут виноват именно ты». Я могу предложить разве что другой вариант в отношении тебя. Не казнь. Ты будешь отрабатывать долг всю свою жизнь перед руководством этой станции. Если они вообще возьмут тебя на поруки, как они обойдутся с твоей семьей, это уже полностью их дело. Ты виноват сам. Не надо было лезть в это дело. Надо было работать честно. Заключил договор, выполняя обязательства. «Ты же подделал договор, поэтому тебе тоже придется отвечать». При последних словах этого странного парня инженер попытался кинуться к нему, но не для того, чтобы попытаться вцепиться ему в горло, а для того, чтобы упасть перед ним на колени. Потом он также уже ползком попытался ползти к обвиняемой, чтобы выпросить у нее прощение. Но женщина брезгливо оттолкнула его от себя. «Еще бы!» Она только что фактически получила возможность очистить свое имя и защитить свои права. А вот что теперь делать самому Сабу Зарану? У него только один вариант — бежать. Бежать как можно быстрее, ведь его здесь явно накажут очень жестко. Здесь у власти были разумные, которым было плевать на то, какие у него могут быть связи. Это их территория, и именно они здесь хозяева. Однако его попытка подсунуть обезличенный банковский чип с парой сотен тысяч кредитов на нем, уже крепко державшим его охранником, ни к чему не привела. Эти разумные не хотели рисковать своим будущим ради его спасения. Они его тут же скрутили и поволокли на допрос. Он пытался кричать, отбиваться, сопротивляться. Вот только ничего из всего этого не помогало. Он звал на помощь свою команду. Вот только никто ему помогать уже не хотел. Его команда, почувствовав угрозу, тут же старательно бросилась в рассыпную. Может быть, так на них повлияло присутствие возле этого мальчишки сразу четырех модификтантов? Это были весьма опасные бойцы, и связываться с ними было бы себе дороже. По сути, такие бойцы могли один на один справиться даже с боевым дроидом. Ведь все их импланты и базы знаний стоили гораздо дороже, чем 2-3 боевых дроида. Но не это сейчас было важно. Важно было то, что его волокли туда, откуда выхода у республиканца теперь банально не будет. И он даже не замечал того, что начал еще больше потеть. В один из таких моментов, когда охранники уже не могли его тащить, так как его весьма упитанное по последней моде республики тело выскользнуло у них из рук, Из-за того, что было обильно покрыто потом и другими выделениями его организма, а сами охранники принялись старательно захлопывать забрала своих защитных скафов, Сабу Заран попытался подскочить и броситься вперед. Вперед по коридору. Он пытался убежать к свободе. Он понимал, что есть шанс, да. Если подумать логически, он даже отыскстыковать свой корабль от станции не сможет. Система защиты из артиллерийских платформ... Просто расстреляет его корабль. Но все же есть шанс. Шанс запереться на борту корабля. Шанс оттуда пригрозить подрывом реакторной зоны и обширными повреждениями станции. Шанс уговорить их взять компенсацию деньгами, а самого Саву зарано отпустить. Шанс. Шанс. Шанс. шанс. Неожиданная резкая боль, пронзившая ноги убегающего разумного, бросила его на землю. заставила корчиться в спазмах боли. Ты и гляди, какой шустрая, медленно сворачивая какую-то странную искрящуюся пробегающими по ее поверхности искрами энергии веревку, подошел к нему коренастый тролл, явно носящий на своем скафе эмблему службы безопасности станции. Но ничего. Отбегался ты уже! Лучше бы сам согласился на допрос. Теперь-то уже всем понятно, что ты мошенник. Ты инженер. он так как раз там, в зале, заливается слезами и рассказывает все о том, кто и когда сделал. Также я о том, что у тебя еще несколько таких договоров заранее заготовлено. Так что, вольные капитаны, все против тебя. Думать надо было, когда ты такое делаешь. Сам виноват. Пошли уже. Сильные руки охранников подхватили воющего от боли республиканца и поволохли в темные переходы станции откуда ему теперь уже не вырваться никогда. По сути, он действительно был сам виноват. Вот только он хотел получить то, что считал своим по праву. Если он оказался хитрее, то, значит, имеет право использовать против этой дамочки все то, что только получится. Почему же все против него ополчились? Это же фронтир. Да, здесь есть определенное правило. Но если бы он получил свое, значит, он прав. Зачем мешался этот мальчишка? Чего ему было надо? Панически пытаясь вспомнить все, что может быть связано с этим пареньком, сабузаран вдруг вспомнил о том, что сюрприз — это был тот самый странный дисковидный корабль, на который он тоже обратил внимание. Корабль был весьма необычным в своей формой, ведь в Содружестве никто такую форму для строительства кораблей не использует. К тому же этот парень даже появился здесь довольно странно. Иногда его бойцы выходили в бары, чтобы просто посидеть и выпить. Что находилось на борту корабля, никто не знал. Да и сам корабль представлял из себя своеобразную загадку. Специальный челнок, который Саву Заран по привычке послал пролететь мимо этого корабля, и который должен был собрать определенную информацию про численность команды на борту этого судна, а также просветить его внутреннее строение — имел на своем борту те самые сенсоры, которые обычно используют таможенные службы в республике. Однако для него этот корабль оказался полностью темным пятном. Просветить его так и не получилось. По сути, этот корабль был идеален для контрабандистов. Там можно сделать кучу тайников, которые не смогут обнаружить при помощи сенсоров таможенники. И тогда им придется высаживаться на борт корабля... и проводить визуальный осмотр. А что они смогут найти, если не знают того, как там расположены те же самые помещения? Ну, в том-то и дело. Как ни странно, но республиканец рассматривал именно этот корабль как вторую жертву для себя. Просто он не знал, как туда подобраться. И сейчас видел его капитана впервые в жизни. В первый и, судя по всему, в последний раз. Честно говоря, сейчас сам старый республиканец думал о том, что лучше бы он вообще его никогда не видел. Но уже было поздно что-либо думать на эту тему. Слишком поздно. Сам Бара Деруш устала, но при этом удивленно наблюдала за тем, как из зала уволокли ее оппонента, который едва не добился своего и просто не могла понять, что это только что было. В первую очередь она хотела свободы, и поэтому, старательно поднакопив все возможные средства, обзавелась собственным кораблем и отправилась на территорию фронтира. Именно там она намеревалась доказать своей семье, что способна на большее, тем более что в республике ее не ожидало ничего нового. В первую очередь молодой женщине грозило только выгодное замужество, выгодное для ее семьи, но никак не для нее самой. Что поделаешь? Но она с детства была слишком свободолюбивой, и ей не хотелось бы, чтобы кто-то диктовал свою волю. Она хотела быть сама хозяйкой своей судьбы, поэтому старательно накопив достаточно денег и, пригласив на помощь одну свою знакомую, которая согласилась вступить с ней в долю, они приобрели на пару крейсер. Благодаря связям своей семьи несложно было заполучить из запасников военного флота республики Практически идеально сохранившийся средний крейс от третьего поколения. Благодаря связям своей подруги Самбара Деруш смогла нанять наемников. Вернее, одних только наемниц. И теперь у нее был чисто женский экипаж. И все вроде бы шло так, как надо. Но случилась эта беда. Добравшись до территории фронтира, она решила воспользоваться услугами местного инженера, так как в ее экипаже пока что хорошего инженера не было. Тоже знал, что ее банально захотят обмануть и загнать в долги. И теперь сам Бараде столкнулась с тем фактом, что ее категорически никто не слышал. Это было весьма неожиданно для нее. Молодая женщина просто столкнулась с тем фактом, что подписала договор, но не уследила за тем, что и как в нем было прописано. Результат не заставил себя долго ждать. разумный, с которым она столкнулась на этой вольной станции, узнала и ее саму, и про ее семью. Она также его узнала. Этот толстяк не так давно был подчиненным ее деда, но попался на воровстве и был вынужден бежать из республики, потеряв весь свой гражданский рейтинг. И теперь он явно хотел отомстить ее семье, провернув все чужими руками. Сколько она не пыталась понять то, как все это случилось, у нее сегодня никак не получалось это сделать. Был бы у нее здесь хороший адвокат, то все было бы по-другому. Вот только на территории фронтира главными адвокатами и твоими защитниками являются пушки твоего корабля. И чем их больше, и чем они мощнее, тем для тебя же лучше. К сожалению, у нее был средний крейсер, и ничего особого он в бою против серьезного противника не представлял. Тем более, что в данном случае речь шла о трех крейсерах, которые были у этого толстяка. Да, у него были корабли производства верхней империи Арвара, никак не республики Хагдан, той самой империи работорговцев. И в прямом столкновении крейсер на крейсер он бы проиграл. Вот только три крейсера против одного. Явно неравноценный размен, как истинная дочь родного государства. Молодая женщина сама прекрасно понимала, что глупый риск никому не нужен, вот только после того, как он неожиданно объявил ее должником, руководство станции заблокировало шлюз, куда был пристыкован ее корабль, и она теперь не могла покинуть станцию. Хуже всего было то, что часть ее команды, которую она наняла, тут же потребовала расчет, так как попадать в рабство к местным пиратам просто никто из них не собирался». Да, этот толстяк числился вольным капитаном и даже торговцем, но по сути был обычным пиратом, именно поэтому она и не хотела сдаваться. Потребовав суда вольных капитанов, Самбара Деруш неожиданно наткнулась на тот факт, что этим она его даже не напугала, и уже потом поняла почему. Этот гаденыш прекрасно ориентировался в ситуации и заранее подготовил почву. Уже потом она выяснила, что его люди старательно ходили по всем барам, общались со всеми капитанами и представителями их команд, заранее вынуждая тех принимать сторону этого толстяка. Видя на себе его похотливые взгляды, молодая женщина буквально вздрагивала от омерзения, поэтому предпочла бы смерть, чем попасть к нему в руки. Тем более, что она понимала главный нюанс, про который и забывать-то не стоило. Этот умник наверняка рассчитывает на то, что сумеет отомстить ей и ее семье. А это не тот факт, который ей хотелось бы получить. Когда Самбара Дерушь вошла на территорию зала, где происходило это странное судилище, то заметила там присутствие даже Мзина. Это ли не оскорбление для истинного республиканца? Ведь получается, что ее судьбу должен будет решать этот монстр? Это животное? Когда толстяк принялся произносить свою заранее заготовленную речь, молодая женщина мысленно поморщилась стараясь внешне хранить невозмутимость. Он действительно прекрасно подготовился и был заранее уверен в своих силах. Все только из-за того, что у него были готовы все нужные ему доказательства. Тот самый договор, где фигурировала отнюдь не та сумма, которую она условилась с инженером. Сам инженер... который по какой-то причине даже не пытался пояснить все, что случилось. Она же в данном случае была одна. Да, ее подруга не бросила и вместе с ней отправилась на это судилище. Вот только польза от ее вмешательства в данном случае нет никакой, ведь ее никто слушать не будет, так как она на их корабле была помощником. Значит, заранее можно понять, что она лицо заинтересованное. Тем более, что этот толстяк начал обвинять своих оппонентов в мошенничестве. Именно в том, что они банально пытались обмануть инженера. А ведь она знала, что этот инженер на данной станции считается лучшим специалистом. Именно поэтому она к нему и обратилась. Скорее всего, весь расчет толстяка и был именно на то, что все эти вольные капитаны не захотят ссориться с инженером, который им впоследствии может пригодиться. И в чем-то он был прав она уже тысячу раз пожалела о том что не потратила некоторые деньги и не попыталась вырастить собственного инженера девушку так и было бы спокойнее и не произошла бы эта глупая ситуация вспомнив о том что у нее в кармане лежит маленький импульсник гражданского класса самбара дерушь тихо скрипнул зубами его импульса хватит для того чтобы прострелить голову этому ублюдку и застрелиться самой. Она прекрасно понимала, что после подобного убийства ей самой нет ни единого шанса вырваться из этой ловушки. Но становиться рабыней этой жирной похотливой твари она не хотела. Она слишком хорошо следила за собой, чтобы позволить себе подобную глупость. Если бы она хотела себе что-либо подобное, то осталось бы дома, где родители наверняка нашли бы и такого же раскормленного, но гораздо более благополучного мужа. Однако в зале, где происходило это судилище, молодая женщина неожиданно наткнулась не только на присутствие Мзина. Тут присутствовали также еще и довольно сильные бойцы в штурмовой броне. И тот сам Бородируш поняла, что в лучшем случае, если она даже и успеет выстрелить в этого ублюдка, то ее тут же растерзают. Судя по всему, это были профессиональные бойцы, которые охраняли своего капитана. и они вряд ли позволят кому-то безнаказанно стрелять поблизости от его ценной для них тушки. Вот только ей показалась немного странной внешность самого этого разумного, которого они охраняли. Судя по лицу, это был вообще ребенок. Однако сюда пригласили только вольных капитанов, то есть разумных, у которых были свои команды и корабли. Как факт можно было понять, что он либо достаточно богат, чтобы позволить себе подобную шалость. либо является действительно капитаном с весьма оригинальной внешностью. Он действительно выглядит очень молодо. Да и лицо было у него своеобразным. Черты лица были слегка заостренными, словно перед ней был какой-то хищник. Глаза его были бледные, словно выцветшие, и смотрели прямо в душу. Это не был взгляд молодого парня. Кроме этого, когда она зашла в зал... услышала шепот между присутствующими. Даже мзины почему-то проявили к нему уважение. Этот факт сам по себе настораживал. Чтобы эти кошачьи кому-то проявили уважение? Да такого быть не может. Они признают только силу. Причем не ту силу, которая за тобой может стоять, а твою собственную. Это в принципе не могло быть возможным. Он бы слишком молод. По крайней мере, он так выглядел. Когда распорядитель суда начал опрашивать присутствующих вольных капитанов, молодая женщина очень сильно напряглась, так как наступило время ее последнего шага. Однако она не учла того, что внезапно в дело вмешается один из капитанов. Как ни странно, это был тот самый молодой паренек, который пришел с четырьмя штурмовиками в полном обмундировании. Он спокойно встал и начал говорить. И чем больше он говорил, тем больше удивляли все присутствующие, а в частности и сама Самбара Деруш. Оказалось, что именно его этот толстяк упустил из своего плана. Молодой паренек проверил документ, который был предоставлен им как доказательство ее мошенничества. И парень выяснил, что документы корректировали уже после того, как она поставила в нем свой идентификатор. А это был прямой признак мошенничества со стороны самого инженера. Честно говоря, она банально этого не ожидала. Более того, он начал перечислять и другие факты. Те самые факты, которые говорили против мошенников. И тут же, обратив внимание всех присутствующих вольных капитанов, заявил о том, что не хотел бы оказаться на ее месте. Ведь мошенники в любой момент могли и любого из них попытаться точно так же загнать долги. И естественно, что как только об этом зашла речь, Все капитаны начали возмущаться. «Еще бы! Они-то явно сами не хотели попадать в такие проблемные ситуации, так как в сложившемся положении любой из них действительно мог стать жертвой. А это как раз не то, чего бы им хотелось. Тем более, что этот парень довольно просто предложил решить этот вопрос, всего лишь предложив провести допрос под воздействием специальных медикаментов. Были у них и такие». И сразу бы все стало понятно. Естественно, что мошенникам категорически не хотелось, чтобы их допрашивали с подобными медикаментами. Ведь в данной ситуации они банально оказались бы в ловушке. Инженер практически сразу сознался в том, что именно этот старый наглец пытался его использовать, банально подсунув ему заранее подготовленный договор. И сам Баради Руш члена Ордена Воссоединения... Да и дочери своего родного государства даже было стыдно именно из-за того, что какой-то мальчишка увидел то, чего не увидела она. Может, поэтому он и ходил в таком сопровождении. Ведь в данном случае он может быть каким-нибудь казначеем, который постоянно работает с подобными договорами. Ну, а как еще она может понять тот факт, что этот молодой разумный каким-то неведомым образом увидел то, что не увидела она? Банально не обратив внимания на то, что следовало бы заметить в первую очередь. Это был очень сложный момент. Тем более, что парень действительно буквально несколькими фразами перебил ее врага и разбил его план в пух и прах. Более того, он привлёк на сторону пострадавшей даже руководство местной станции. Ведь после подобного мошенничества доверие к самой этой станции будет банально потеряно. Они этого позволить не могли». Поэтому и сам этот инженер был вынужден признать, что банально обманул клиента. А уж упоминание о том, что цены тут какие-то запредельные, заставило ее едва не расхохотаться в истерике. Еще бы! Да как за такую работу вообще можно было требовать 10 миллионов кредитов? Это действительно ни в какие ворота не лезет. Именно поэтому молодой парень банально высмеял мошенников и потребовал официального рассмотрения вопроса. но уже со стороны руководства станции. Естественно, что в данном случае в дело вмешались более серьезные силы, чем рассчитывал этот жирный и потный Боров. И несмотря на сопротивление республиканца, его уволокла служба охраны. Ведь они прекрасно понимали, что подобное мошенничество — это их дела. И теперь разговор с ним пойдет по-другому. Ей же должны будут компенсировать все возникшие проблемы. — А что мы будем делать теперь с командой? — тихо прошептала ее подруга на ухо своему капитану. — Они же разбежались, как перепуганные харши. — Я им доверять уже не могу, а ты? — Я тоже им доверять теперь не могу, — задумчиво проговорила Самбара Деруш, уже и сама понимая, что ситуация для нее становится не очень приятной, ввиду того факта, что теперь ситуация осложняла отсутствие команды. Да еще этот долг, который на ней теперь повис... Долг перед этим молодым парнем, который буквально несколькими фразами не только защитил ее свободу, но и заставил ее врага пожалеть содеянным. Да, это было совсем не то, чего она хотела бы здесь, на территории фронтира, но теперь уже ничего не поделаешь, это случилось, и им теперь надо постараться решить этот вопрос так, чтобы никто ее ни в чем не мог обвинить, поэтому этот вопрос все равно надо будет решать. Однако, пока она раздумывала, заседание совета с удовольных капитаном было закончено. И этот странно молодой парень, довольно бодро поднявшись, тоже покинул этот зал. И это уже само по себе выглядело необычно. Она привыкла к тому, что в той же республике все те разумные, которые кому-то в чем-то помогают, обязательно в ответ требуют какую-нибудь помощь или даже благодарность. Тут же этого не было. «А почему?» Что здесь вообще происходит?» Тяжело вздохнув, она кивнула своей подруге на выход. «Теперь в данном деле они сторона пострадавшая, и им остается ждать, когда на связь выйдет руководство станции. Этим разумным наверняка надо найти возможность решения возникших проблем. Хотя стоит отметить тот факт, что этот молодой паренек практически сразу предложил неплохое решение. Превратить самого этого инженера в их раба. А что? По его вине вполне адекватно и разумно, чуть не стали рабами. Так что теперь его очередь стать рабом и отрабатывать все то, что он натворил. Основная хитрость была как раз в том, что, оказавшись в сложившемся положении, сам этот разумный ничего не мог поделать. Нечего было участвовать в мошенничестве. Теперь ей оставалось только понять то, что она будет делать с экипажем. две трети ее экипажа, натолкнувшись на сложившуюся ситуацию, банально постарались сбежать, и это было очень плохим показателем. Они тут же постарались, ввиду форс-мажорных обстоятельств, расторгнуть служебный контракт, а под этими самыми обстоятельствами указали тот факт, что капитан корабля, с которым они заключили контракт, занимается мошенничеством. И вроде бы все было понятно и даже объяснимо, Вот только как теперь доверять таким вот предателям? Они действительно предали своего капитана. Конечно, кто-нибудь может тут же заявить о том, что они банально испугались. Ведь они не хотели сами попасть в рабство так же, как мог попасть их собственный капитан. Может быть, так оно и есть. Но после случившегося доверять таким разумным было бы глупостью с ее собственной стороны. Так что восстанавливать с ними контракт нет никакого смысла. Более того, эти разумные сами совершили серьезный просчет. И выбора как такового теперь просто нет. Ей нужна команда. Но где ее взять? Может, с кем-то посоветоваться? Но с кем? Сколько бы она ни размышляла над сложившейся ситуацией, но все время наталкивалась на мысль о том, что ей нужно общаться с каким-то вполне адекватным разумным, А учитывая то, как с ней обошлись практически все, она понимала, что тут без вариантов. Ей, видимо, придется обратиться за советом именно к этому капитану, который помог ей на собрании и сумел отвести в сторону такую серьезную угрозу. Ведь если бы она попала в рабство, то ничем хорошим для самой молодой женщины это все бы не закончилось. Для начала стоит отметить, что реакция ее собственной семьи была бы весьма непредсказуема. От нее бы просто отказались. Это было бы вполне объяснимо, да и сама она ничего бы уже не могла сделать. И не факт, что ей удалось бы серьезно сделать то, на что она рассчитывала. Банально попытаться пристрелить этого разумного. Ведь в зале присутствовали имзины и штурмовики того самого молодого паренька. Так что еще не факт, что она вообще смогла бы хоть кого-то пристрелить, если бы не этот молодой парень. И сейчас она его прекрасно понимала. Но тогда она была в состоянии аффекта и могла бы сделать глупость. Теперь у нее в руках снова было все. Свобода, собственный корабль и даже, возможно, деньги, которые ей выплатят как компенсацию. Вот только что ей делать дальше? Как уже было сказано из ее экипажа, осталось едва треть. Их и так было не слишком много. Всего три десятка молодых женщин. А теперь... Всего десяток, включая ее саму и свою подругу, которая была на борту ее корабля помощницей. Так что сложности только нарастали с каждым шагом. Но простить и принять обратно предателя она действительно не могла. Ведь в данном случае для нее самой подобное ничем хорошим не закончится. Это не то положение дел, которое она могла бы вообще себе пожелать. Так что выбора действительно нет». Надо искать того, с кем она сможет переговорить. Возможно, даже составить план совместных действий. Как бы она сейчас не хотела быть самостоятельной, но Самбаре Деруш приходилось признавать тот факт, что для нее положение сложилось катастрофическим. Да, ситуацию исправило вмешательство этого молодого паренька. Кажется, он командовал кораблем «Сюрприз». Что это за корабль такой? Ладно, но не это сейчас было суть важна. Важно было другое. Если этот разумный вполне адекватен и может ей что-то предложить, то почему бы не попытаться с ним договориться, например, действовать с ними одной группой? Однако, когда ее помощница пришла с новостями именно про этого разумного и его корабль, Самбара Деруш была немного разочарована. Корабль этого разумного был какой-то необычный. Да, по своему размеру он примерно подходил под размеры линейного крейсера, Но это был явно не корабль из «Содружества». Да и гражданство этого разумного было сложно определить. Теперь она задумывалась о том, что можно было бы предложить ему войти на второстепенных ролях в ее эскадру. Да, у нее всего лишь крейсер, но у него вообще какое-то непонятное и, наверное, даже грузовое судно. Поэтому ей предпочтительно сразу взять главенствующую роль в этом вопросе. Тем более, что она типичный представитель «Содружества». Гражданин республики с хорошим положительным рейтингом. А он кто? Вообще непонятно кто. Так что, в отличие от него, у нее было что предложить. Тем более, что ее корабль хоть и был третьего поколения, но имел на вооружении четыре средних плазменных пушки. А это довольно опасное оружие. Сбрасывать их со счетов она бы никому не рекомендовала. Это был важный фактор, имеющий большое значение. Так что, в данном случае... можно было понять и ее собственное желание избежать большинства проблем, ведь он явно не будет пользоваться авторитетом среди других капитанов. Значит, надо сделать так, чтобы авторитет был у неё Возможно, его поведение и было довольно странным. Но кто брал бы с тобой на такой суд, где ему ничего не угрожает? группу поддержки из штурмовиков. В таких делах надо использовать доверенных советников. Он же притащил именно штурмовиков — И это все показало его неуверенность, хотя сразу стоит отметить тот факт, что он говорил, тщательно продумывая свои слова. И даже в этом случае был, так сказать, весьма хитер, ведь все его слова действительно имели под собой четкое обоснование, что было довольно неожиданно в виду его молодости. Но это все сейчас было уже не суть важно Она решила, что предложит этому молодому парню, выбора у него просто нет». У нее авторитет. И явно боевой корабль. А что есть у него? По сути, ничего ценного. Его корабль очень старый и, скорее всего, произведен какими-то негуманоидами. Надо будет ему предложить поменять этот корабль на что-нибудь более ценное. Например, она могла бы предложить, если у него есть деньги, приобрести через ее семью с того же запасника боевых кораблей республики какой-нибудь крейсер. Хотя его окружали явные модифектанты, вряд ли у этого разумного имеются достаточно большие деньги. Может, на крейсер он и наскребет? А если нет? Ну, она ему немного поможет. Все-таки, имея свою долю в его корабле, она сможет еще больше упрощить свое положение, как командира эскадры. Конечно, кто-то мог бы сказать, что она тоже намеревается банально стать пиратом. «Не все так просто». Когда она направлялась сюда, у молодой женщины уже были свои планы, хотя все эти происшествия выбили ее из планов. Тем более, что для их воплощения нужен был полный экипаж, а с этим у нее были проблемы. Но в данном случае, если подумать как следует, то на территории фронтира всегда было так. У кого сила, тот и прав. Для начала, чтобы ее в чем-то обвинить, «Надо будет доказать ее вину, а вряд ли у кого-то что-то подобное получится, ввиду того банального и очень простого факта, что она свидетеля этого оставлять не собирается. Вот когда она станет капитаном собственной эскадры и организует собственную корпорацию, то тогда можно будет и вернуться обратно в республику. Тогда ее там примут как героя, даже собственный отец и дед девушки». не будут против подобного родства, и никто не будет ее в чем-либо обвинять, так как она уже будет в своем праве. Возможно, ей даже предложат какой-нибудь важный пост среди представителей Орденного Соединения. Такое тоже было бы вполне возможно. Ей только нужно доказать, что она вполне самостоятельная и эффективная особа, если получится. И это для нее было на данный момент важнее всего. Так что сейчас она отправлялась на переговоры с этим самым капитаном. Он впервые за все это время решил выйти в бар, чтобы там отдохнуть. от чего тут можно уставать? Но это было тоже неважно важно. было то, что он вышел в бар. Значит, есть возможность с ним предварительно переговорить. Пусть радуется тому факту, что сам Барадир уж сама решила ему все это предложить. Естественно, что сейчас главной головной болью для нее... было определить уровень их взаимоотношений. Сколько процентов ему дать? 20 Или все же тридцать? Она даже не рассматривала вопроса о 40 процентах, так как не считала это нужным. Тем более ни о каком равном партнерстве тут и речи быть не могло. Поэтому она собиралась предложить именно такое положение дел, которое ее самоустраивало, хочет этот разумный того или нет, В данной ситуации это тоже не суть важно, поэтому она и отправилась на встречу с ним. Для нее было важно получить то, что она хочет. Тем более сейчас, когда ее оправдали, и от руководства станции она получила в качестве компенсации миллион кредитов. По сути, они выкупили у нее своего инженера. Конечно, кто-то заявил бы, что она могла забрать этого разумного себе как раба, вынудив банально служить своим интересам. С виду это все понятно, но только с виду. Сама она не собиралась брать тебе в экипаж подобного мошенника. К тому же, какая ей от него может быть польза? Ведь он мужчина. А мужчина, тем более такой пройдоха, ей не был нужен. Так что в данном случае у нее были некоторые возможности, которые она собиралась продвигать. Да, мужчинам она не доверяла, но в качестве подчиненных... Например, в качестве капитана отдельного корабля ее кадры, подобные разумные вполне могли ей подойти, тем более если они будут ей должны. А попытка прикупить хороший корабль третьего поколения с территории республики загонит их в долги. Такой корабль даже уровня крейсера на территории республики стоил не меньше 50 миллионов кредитов. И это ей повезло, что она имела такую родню, которая позволила ей выкупить такой корабль практически по дешевке. Всего за 35 миллионов. И теперь у нее есть этот боевой корабль, но нет экипажа. Что же делать в сложившейся ситуации? Положение для молодой женщины было не очень приятным, поэтому, как бы она ни пыталась извернуться, Самбаре Деруш все равно придется учитывать факт того, что помощь ей нужна. А у этого парня есть бойцы-модифектанты — Каждый из таких бойцов может стоить достаточно дорого. Очень, надо сказать, дорого. Где он их достал, это сейчас не важно. Важно лишь то, что они ему служили. А значит, могли составить очень серьезную боевую группу, например, которую можно было попытаться высадить на борт чужого корабля, как абордажную группу. Это важный момент, ведь такой десант может быть весьма опасен. Поэтому надо переговорить. Главное, чтобы его не перехватили другие, ведь, по сути, у нее нет возможности использовать такие силы во время захвата какого-нибудь корабля-торговца. И, по сути, в таком положении она будет действительно очень уязвима, так как экипажа у нее действительно нет. Осталась пара пилотов, специалист по системам наблюдения и связи, техник и всего два бойца. И что они могут сделать? А у этого парня, судя по всему, есть достаточно сильный экипаж. Так что она была бы не против, если этот разумный одолжит ей свой экипаж в качестве благодарности за ее поддержку. Именно поэтому молодая женщина, быстро собравшись, отправилась в тот бар, куда полчаса назад зашел этот молодой парень, так как этот разговор был серьезный и очень важный. Она опасалась, что какие-нибудь пираты могут забрать этого разумного себе». да и его корабль, хотя он и был немного необычный. Но этот корабль можно было бы попытаться использовать как носитель или же как транспорт, по крайней мере до тех пор, пока этот умник не захочет приобрести серьезный корабль с территории республики. Там и носители были хорошие, и боевые корабли. Если он боится прямого столкновения, то можно приобрести носитель, например, Средний носитель республики третьего поколения мог нести на своем борту пять десятков москитов. На территории фронтира это серьезная сила. Только вот такой корабль в полной комплектации стоил бы очень недешево. Минимум 70 миллионов кредитов. На территории республики, здесь, на территории фронтира, цена будет минимум в два раза выше. И даже если она будет использовать свою семью, Эта покупка не обойдется дешевле 50 миллионов. Тогда ему придется отдать ей минимум половину доли своего корабля. А ей такой вариант подойдет. Главное, чтобы денег сейчас на все это хватило. А потом придется снова собирать экипаж. Но тем красоткам, которые ее предали, Самбара Деруш больше не доверяет и к себе в команду не возьмет. Более того... Ее помощница старательно распустила слух по территории станции о том, как они предали своего капитана. Ведь, по сути, они могли расторгнуть этот договор уже после того, как было бы принято решение о том, кто кого пытался обмануть. И тогда их поняли бы. Они же едва услышали о возможных проблемах, так тут же бросились в рассыпную. «Нет, такое простить просто нельзя». Так что теперь у них будут большие сложности с наймом на борт какого-либо из кораблей. В лучшем случае им предложат очень низкую ставку. А ведь они рассчитывали на полноценную ставку специалистов. Вот теперь пусть и помучаются. В рассыпную. Зачем им это надо? Правильно, это никому не надо. Поэтому никто из них на такую глупость не пойдет. А она теперь решила, что все ошибки, которые совершила ранее, сама тоже должна учесть. И действовать на опережение. Будет ли так на самом деле, сейчас неважно. и сейчас важнее другое. Быстро создать базу того, что случилось для себя эскадру. Да, пока из двух кораблей. Но ведь и сам этот парень должен понимать свою выгоду. Ведь у нее настоящий боевой корабль республики Хагдан. А их сила и мощь известны всему Содружеству. Так что недооценивайте ее возможности с его стороны. Будет большой глупостью. На эту встречу она пошла опять со своей верной помощницей. Больше здесь она уже никому не доверяла. Хотя понимала, что в сложившемся положении ей все равно придется кого-то нанимать. Но этот вопрос она решит позже. Сейчас у нее есть возможность стать командиром эскадры. Маленькой, но все же собственной. И мнение этого мальчишки ее сейчас не особо интересует. В первую очередь по той причине, что он должен понимать главный нюанс. Она полноценный гражданин Содружества и может получать оборудование с тех самых территорий. Он же в данном случае никто, скорее всего обычный житель фронтира. Так что выбора у него банально нет, поэтому ему придется подчиниться. А уж она найдет, как его использовать. В первую очередь продадут его этот несуразный корабль. Ну, кому он нужен? Может, какому-то торговцу? Она же, как истинный житель республики, а также и член Орденов Соединения, не собиралась использовать в своих делах оборудование, которое могли изобрести или даже построить те же самые негуманоиды. Поэтому и намеревалась сделать все быстро. Главное, чтобы он не соскочил с этой ее идеи, ведь иногда мужчины бывают очень упрямы. Так что ей надо сделать так, чтобы он понял всю выгоду, которую сулит ему такое сотрудничество. А уж она постарается. Ведь она сумела же когда-то убедить собственного деда в том, что он не проиграет, предоставив ей возможность приобрести со своего склада, который контролировал. Нужно ей оборудование фактически по себестоимости материалов. Так что у нее все козыри на руках. И этому парню придется этот факт признать. Конечно, кто-нибудь мог бы напомнить ей то, что это именно этот молодой разумный выручил ее, заступившись на заседание с удовольствием капитанов. Она это помнит, прекрасно помнит, и поэтому и дает ему возможность войти в могущественную корпорацию хотя бы простым исполнителем, ведь в данном случае ему такую роскошь не позволит никто и никогда. Так что в данной ситуации ему следует быть послушнее». тем более, что она в своем праве, в праве сильного. А если он не верит, то пусть попробует встретиться с ее крейсером в прямом бою. Она там ему докажет, что сильнее, и это будет прямым фактором. Но ей хотелось бы получить все и мирно, поэтому она попытается сначала с ним поговорить.